15 января 1902 года, адмиралтейство Великобритании, со авторством со Станиславом Тверитиным. Итак, господа, первый лорд адмиралтейства сэр Уильям Нолдгрейв, второй граф Селборн, не скрывал своего беспокойства. Оно выражалось в нервном перекладывании бумаг, судорожных попытках оттереть измазанные чернилами пальцы, во взгляде постоянно перебегающем от одного собеседника к другому. Прошу прощения, что вынужден был оторвать вас отдел. Мы понимаем. Склонил голову первый морской лорд. Кстати, поздравляю Уильям. Твои источники опередили мои приблизительно на двенадцать часов. Я и сам собирался просить этой встречи. У политиков свои преимущества, усмехнулся Селборн. Даже если между нами и есть разногласия в некоторых важных вопросах, мы великолепно сотрудничаем. Эскадра царя действительно вышла из Кронштадта почти сутки назад. Я получил сразу восемь телеграмм. Сборы были настолько авральными, что они оставили в Кронштадте не менее трети средней и противоминной артиллерии. Даже не дождавшись части офицеров из отпусков, некоторые должности у них занимают гордомарины старших курсов. Видимо, это было спонтанным решением лично царя. Да и заметьте, русские даже не стали дожидаться еще двух германских броненосцев и трех крейсеров. Другое дело, что они их и не дождались бы. Скорее всего, они что-то пронюхали либо относительно планов японцев. Либо, что было бы еще хуже, относительно наших приготовлений. Похоже, где-то завелась слишком активная и говорливая крыса. Даже если предположить, что они что-то узнали вчера, эскадру все равно невозможно подготовить к выходу за сутки. Где были ваши глаза, Уолтер? Смею напомнить, Уильям, что совсем не по моей вине нашу агентуру в Санкт-Петербурге изрядно проредили после разгрома революции. Добавьте к этому драконовские меры безопасности, закрывающие Кронштадт железным занавесом. Город уже год живет на казарменном положении. Попасть туда еще можно, но вот вернуться или передать сообщение весьма затруднительно. Уже два моих агента безнадежно блокированы на этом чортовом острове. Восстановление агентуры затрудняется также тем, что даже гарды марины с прошлого года набираются царем среди простолюдинов Урала и Сибири. Где прикажете их вербовать? Светские приемы они не посещают, а наличия английского клуба даже не подозревают. С ними нормальный джентльмен не найдет ни одной темы для необязывающей ни к чему беседы Five o'clock. Где уж тут договариваться о взаимовыгодном сотрудничестве? Тогда активнее задействуйте этого глашатая докеров из Ливерпуля Джеймса Макдональда. У него прямой и непосредственный контакт и очень хорошие личные отношения с русскими социалистами из так называемой Социалдемократической рабочей партии. Пусть поднимет свои связи, давайте соберем их здесь, проведем съезд их партии в Лондоне и обо всем кулуарно договоримся. Ведите вербовку через них. Пора пролетарским революционерам в России поработать на благо Британии. «Не думаю, что все так печально», – проскрепил еще один джентльмен, резко выделяющийся среди присутствующих своим шотландским профилем. «Вывод из резерва – десятка броненосцев невозможно скрыть. Русские просто-напросто сыграли на опережение. И теперь мы не можем перехватить их, Уолтер». Первый морской лорд задумался. Не в датских водах, неохотно ответил он. Русским осталось не более четырех суток ходу, и мы просто не успеем стянуть силы к Скаггераку. У Формидебла и Булварка разобраны машины, на маневрах обнаружены проблемы с паро распределительными коробками. Ганнибал и принц Джордж чьи-то толпы. Гонки в форсированном режиме обошлись им дорого вато. На двух из шести выведенных из резерва адмиралах мы вынуждены менять стволы. Хотелось бы на всех, но их не хватает. Команды на них тоже не достигли боеготовности. Винерейбл только готовится поднять флаг, а остальным моим парням надо минимум трое суток на пополнение боекомплекта и запасов угля после тех же учений. Нет, к скаггераку мы никак не успеем. Крейсеры, кроме Крейсси, могли бы, но... Четыре броненосца не та сила, которую я хотел бы останавливать крейсерами. Всего один, Уолтер, поморщился третий морской лорд, контр-адмирал Мей. После того как русские перестволили свои десятидюймовки на более слабый германский калибр и выкинули половину среднекалиберной артиллерии со своих пересветов, я отказываюсь считать их броненосцами. Скорее теперь это броненосные крейсера. По слухам, паровые машины у них заменены на турбины, и их скорость выросла до двадцати узлов. Мы должны перехватить их, пока они не вышли из Кагерака. Нахмурился Дуглас. Тем более, что есть информация об отсутствии у них на кораблях противоминной артиллерии. Эван, можем ли мы подбросить нашим дорогим союзникам пару дюжин сто тридцатифутовых? Поинтересовался граф Селборн. «Сейчас это бессмысленно, а потому вредно, Олтер», — ответил вместо шотландца второй морской лорд, сэр Арчбальд Дуглас. «Я сам готовил флот Микадо, и вот что скажу, у японцев попросту не хватит моряков. Они и так уже выпустили недоученными всех, кого могли. Видимо, проблему этой эскадры придется решать нам». Если мы действительно считаем перед светой броненосными крейсерами, и русские дойдут до Владивостока, у них будет на Тихом океане один быстроходный броненосец, пять, считая Россию быстроходных броненосных крейсеров, семь двадцати трехузловых бронепалубников. Восемь. Не согласился Мэй. Варяг проходит сдаточные испытания в Филадельфии вместе с Ретвизаном. «Все-таки проходит. Стало быть, и там все наши усилия были напрасны. Ну, на год мы их задержали. Это похоже на конец японской торговли», — резюмировал граф Селборн. «Или нашей. Если все пираты будут базироваться на Бендеробассе, боюсь, сил, выделяемых на погром этого гнезда, будет недостаточно». «Да, это было бы значительно большей неприятностью. Мы не можем ускорить операцию». поинтересовался первый лорд Адмиралтейства. «Нет, сэр!» — хором ответили Данфорд и Керр. «Экипажи, выведенных из резерва адмиралов, нуждаются в дополнительной подготовке», — пояснил Дуглас. «А если мы начнем операцию в разнобой, русские успеют перегородить Босфор минами, и вторая крымская кампания сильно осложнится. Нам нужно пополнить запасы угля и снарядов в Александрии и на Цейлоне». Согласно кивнул контрадмирал Данфорд, отвечавший за снабжение. Итак, джентльмены, как же мы собираемся не пропустить русских к Индии или к Японии, или хотя бы задержать их до того момента, пока мы вместе с нашими японскими друзьями не решим проблему радикально и навсегда? Мы точно не успеем перехватить их в Скаггераке, хотя бы минноносцами. «Это было бы нежелательно. Мы сейчас ведем небольшую, но довольно интересную игру с Данией, и преждевременная атака русской эскадры в датских водах чревата неприятными последствиями». «Три японских миноносца сейчас заканчивают испытания в Портсмуте», — заглянув в бумаги, сообщил Уильям Мэй. «Фактически три — это слишком мало», — перебил третьего лорда Керр. Два русских крейсера немецкой постройки «Навиг» и «Медуза» специально предназначены для охоты на минные силы. Оба вооружены скорострельными четырехдюймовками. Одного попадания такого снаряда, в крайнем случае двух, достаточно, чтобы сорвать атаку. Кроме того, в русской эскадре шесть больших истребителей, причем четыре из них немецкие, весьма хороши и в плохую погоду. Для гарантированного эффекта надо атаковать не менее чем двумя десятками истребителей. И даже это даст нам вероятность всего-навсего от четырех до шести попаданий. Увы, если не удается решить проблему быстро, придется решать ее медленно. Куда они пойдут, Уолтер? Русские зафрахтовали два угольщика и загрузили их недурным кардифом. Нахмурился первый морской лорд. Изрядно переплатили за срочность. Сейчас они в Шербуре ожидают дальнейших распоряжений. Значит, Макаров пойдет каналом, задумался адмирал Данфорд. К Шербуру его миноносцы как раз исчерпают запасы. Мы остановим их там. Они вполне могут пройти французскими водами, не согласился граф Селборн. И хотя отношение русских с французами изрядно испортилось, атака британскими кораблями эскадры Маккаррофа вряд ли будет воспринята лягушатниками равнодушно. — Мы не будем атаковать, — разлепил губы второй лорд. — По крайней мере, пока. — Мы их просто остановим. Мы ускорим ремонт и погрузку. Он строго взглянул на четвертого. — К двадцатому января у нас в канале будет шесть маджестиков и пять формидеблов. И это я еще не считаю Трафальгар с Нилом и Адмиралов. Плюс все эсминцы, которые мы сможем собрать, плюс крейсера. Если русские не остановятся, мы их даже не утопим, а развеем по ветру. На каком основании? На основании нападения на подданных Его Величества, разумеется. Наглого, неспровоцированного и злодейского нападения. Вы обратили внимание вот на эту часть приказа? При прохождении районов опасных в плане атак миноносцев потенциального противника держать орудия наготове и силою оружия пресекать попытки минных атак. Русские сами подставились, точнее подставятся. В Скагераке? Нет, мы не сможем разместить там мирных рыбаков, которые будут злодейски расстреляны русскими пиратами, хотя бы потому, что в датских водах нашим рыбакам нечего делать. Я думаю, прискорбный инцидент произойдет при прохождении московитами до Гербанки. Там всегда много рыбакских лоханок. Если японские миноносцы как следует напугают русских, добавил Кер. Постарайтесь сделать так, чтобы подданные Его Величества не пострадали сверх необходимого, Арчи, распорядился первый лорд адмиралтейства. Олтер, наши броненосцы должны встать стеной на пути подлых пиратов. Отжимая их во французские порты. Эван, за вами газетчики. Я оповещу сэра Генри, чтобы он случайно оказался во Франции как раз через пять дней. Нам нужно, чтобы разбирательство длились не меньше двух месяцев. Разумеется, интернирование было бы идеальным вариантом, но не думаю, что мы будем готовы ранее, чем к апрелю. Их следует задержать, пока наши адмиралы не достигнут боеготовности. Тогда у нас будет эскадра из девяти броненосцев на Мальте или в Александрии и восьми на Цейлоне. Да, этого более чем достаточно. Тогда мы сможем впустить русских и в Средиземное море, чтобы перекрыв Суэц, проливы и Гибралтар, попросту уничтожить их. Согласно, кивнул второй морской лорд. А если они пойдут вокруг Африки прямо в Персидский залив, они наверняка предусмотрели и такой вариант. Арчей кивнул первый морской лорд. Я слышал, что два зафрахтованных неизвестными лицами угольщика ушли к Мадагаскару. Я, разумеется, отправлю несколько пар крейсеров в дозоры, в том числе и к африканским берегам. Тем более, что буры... Буры могут попытаться захватить мадагаскарские корыто, к примеру, чтобы использовать их в качестве каперов. Да, при необходимости они вполне могут пойти на это, согласился граф Селборн. А если у них ничего не получится, пожалуй, нам не помешает иметь шесть или восемь крейсеров первого ранга в Дурбане. Даже если русские войдут в Индийский океан, у них не должно остаться ни фунта угля. И, Олтер, думаю, нам всем будет интересно, что же сейчас творится в Бендерабасе. Мне не хотелось бы направлять твои корабли и людей Арчи под береговые пушки. Уилл, обратился первый лорд Адмиралтейства к адмиралу Мэю. Ты не интересовался, как там твой полифемус? Уильям Нонтгрейв, второй граф Селбурн, первый лорд Адмиралтейства, лорд Олтер Керр. Первый морской лорд, отвечающий за штабное планирование, секретные операции и разведку. Адмирал Арчбальд Дуглас, второй морской лорд, отвечающий за формирование штатов флота Его Величества. Контр-адмирал Уильям Мэй, третий морской лорд, отвечающий за технику конструирования строительства и ремонт кораблей, называемый также контролером флота. Контр-адмирал Джон Данфорд, четвертый или младший морской лорд, отвечающий за снабжение. Арнольд Фостер, Х.О. финансовый секретарь Адмиралтейства. Эван Макгрегор, постоянный секретарь Адмиралтейства.